Галина Гончарова. Клыкастые страсти. Глава первая. Возвращение блудного или просто блудящего сына. День был невинен, и ветер был свеж. Темные звезды погасли. Что-то Цветаева меня сегодня не вдохновляло. Меня вообще ничего не вдохновляло. Лето, цветочки, травки-муравки, речка опять же, солнечный загар, а у меня жестокая депрессия. И на пляже я не была ни разу. Хотя на то есть серьезные причины. Но, наверное, лучше рассказать все сначала. Зовут меня Юлия Евгеньевна Леоверенская. То еще имечко. С мороза не выговоришь. На веселе тоже. Поэтому все друзья и знакомые зовут меня просто Юля. Мне 19 лет. А через пару недель будет уже двадцать. Молодость проходит, годы остаются. И чего это меня на философию потянуло? А, ну да, на часах четыре утра. Именно в это время на меня накатывают воспоминания. Еще год назад в это время я была совсем другой. Жила, как все студенты. Ходила на лекции, прогуливала, списывала, целовалась с мальчиками, танцевала на дискотеках. Жила и радовалась жизни. Я тогда и не думала, что бывает как-то по-другому. А сейчас смотрю на посветлевшее небо и накатывает безумная тоска. И приходят вопросы, на которые никогда не получишь ответов. Где я ошиблась? Что пошло не так? Почему моя жизнь из нормальной комедии превратилась в гибрид триллера с ужастиком? Почему я потеряла любимого человека? Что я могла сделать, чтобы Даниэль остался жив? Если бы сейчас передо мной появился сатана и сказал «Ты мне отдашь душу, а я верну тебя назад, в февраль, чтобы ты могла попытаться все исправить, но никто не гарантирует тебе удачу», я бы согласилась, не раздумывая. Даже если бы ничего не получилось исправить, я побыла бы еще немного рядом с любимым человеком. Хотя бы час, хотя бы минуту. Увидеть, дотронуться, Спросить, не винит ли он меня. Хотя это я знаю и так. Не винит. И он сказал бы мне то же самое. Даниэль любил меня. И передал на прощание подарок. Теперь я даже знаю, в чем он заключается. Часть искры Божьей. Часть своего таланта. Такой подарок не делают человеку, которого считают виновным в своей гибели. Такое можно передать только любимому. А он любил. И я любила. «Ах, Даниэль, Даниэль, как бы мне хотелось, чтобы на одну единственную секунду ты оказался здесь, рядом со мной. Если после смерти есть жизнь, если есть рай и ад, а вампиры находятся в аду, я попрошусь к тебе. И плевать мне на рай и вечное блаженство. Я не променяю соседнюю с твоей сковородку на самое пушистое облако в мире. Не страшно умирать, когда за черту ушел кто-то очень близкий и дорогой». А Даниэль – моя вечная боль и вечная тоска. Так получилось, что в феврале подруга втянула меня в очень нехорошую и кровавую историю. В итоге я узнала, что кроме людей на свете живут еще вампиры, оборотни и чертова прорва другой нечисти. Всех их я, правда, не видела, только вампиров и оборотней. Но мне и того за глаза хватило. А в одного вампира я даже незапланированно влюбилась по самое дальше некуда хотя Даниэль был прежде всего художником, а уже потом кровопийцей. А я? Я искренне готова была ради него на все. Этим воспользовался другой вампир, который и стал в итоге князем города. А Даниэль погиб. Погиб глупо и бессмысленно, по приказу своей госпожи, которая приревновала его. И ладно бы приревновала к человеку. Нет, просто ее жаба задавила, что никто ее не любит и не полюбит. Даниэль по памяти набросал мне ее портрет. И скажу честно, чтобы в такую влюбиться, надо крепко удариться головой о высокое дерево. И не один раз. Ну ничего, мир тесен. Когда-нибудь я доберусь до этой дряни. И тогда я ее ЭПФ, то бишь истребителем паранормальных форм, сдавать не буду. Сама разрежу на части без наркоза. Буду натирать на мелкой терке и посыпать красным перцем и руки не дрогнут. Звонок взорвался бешеной трелью. Я дернулась и пошла открывать. «Интересно, кто это?» Оказалось Надя. Подруга влетела в квартиру, обдав меня волной дорогих духов, и метко чмокнула в щеку. «Привет, Еленок! Сидишь, глядишь?» «На луну любуюсь», — отозвалась я. «А что случилось?» «Что-то ты с утра пораньше». Я невольно залюбовалась подругой, И куда только делась забитая девчонка из деревни, работавшая уборщицей и считавшая копейки до зарплаты. Дорогие шмотки, косметика, духи, прическа. Наде вся наша история явно пошла на пользу. Подруга даже похудела килограммов на пять и явно не собиралась на этом останавливаться. А какая от нее шла энергия, просто как поток света от лампочки. Мужчины слетались на нее, как комарики на свет фонарика. И Надюшка была этим очень довольна. Она уже успела обзавестись своим домом. И теперь по утрам училась, по вечерам подрабатывала, а по ночам в полнолуние бегала в звериной шкурке. Такая вот насыщенная светская жизнь. «А что, к тебе с вечера и попозже приходить?» – парировала Надюшка. «Я же знаю, что у тебя с полудня до темноты тихий час. Юль, кончала бы ты с этой хренью, а? Давай я тебе снотворного надыблю, что ли?» Травки попьешь, пустырник, говорят, хорошо помогает, а то можно и просто по водочке без закуски пройтись. Ну что это такое по ночам не спать? Я покачала головой. Надь, ты и сама знаешь, что все это не выход. А вот всю ночь не спать выход. А что, у меня еще и выбор есть, окрысилась я. Ну да, Надя ни в чем не виновата. Более того, это я ее втянула в свои разборки. И по моей вине она стала оборотнем. И по-хорошему подруга должна была оторвать мне голову. Ей теперь сила позволяет. Оборотни вообще гораздо сильнее людей. Но Надя простила меня. И мы по-прежнему общаемся. Теперь гораздо чаще. Надя утверждает, что у меня жестокая депрессия. Мне же безразлично, как это все называется. «Да, мне неинтересно жить. Я мало ем и забросила все свои увлечения». Я не могу заснуть по ночам, потому что под кроватью прячутся страшные чудовища и болезненные воспоминания. Теперь мой распорядок дня таков. Ночью я сижу дома, читаю, рисую, смотрю телевизор или издеваюсь над компьютером. С восьми утра до трех часов дня – рабочий период, который я посвящаю институту. А с трех и до восьми-девяти часов вечера я отключаюсь и сплю, как убитая. В это время меня не волнуют никакие кошмары. Вот так и живу. Мама поначалу ужасалась, но дедушка попросил ее оставить меня в покое. Не знаю, какую версию он ей преподнес и как убедил, но теперь мама навещает меня или после девяти, или в первой половине дня. Или я сама хожу к родным в то время, когда мне удобно. Наши квартиры в одном доме, только в разных подъездах. И чтобы пройти к маме, зимой мне даже одеваться не нужно. Парадные связывают очень удобный чердак. «Вылезь из нирваны!» – рявкнула подруга. Я дернулась и уставилась на нее. «Что, Надюш?» «То самое. Я тут с ней разговариваю, а она на кактусе медитирует. Пошли завтра с нами на вечеринку. В трех шестерках будет классная дискотека, живая музыка, коктейли за счет заведения, стрип-шоу. Туда весь город ломится, отпихивая друг друга локтями». Я решительно замотала головой. «Извини, Надя, я не пойду». «Да почему? Подумаешь, проблема. Пошла да вышла». «Для кого-то не проблема, а для меня тогда же очень». Отрезала я. «Ну да. А еще у этой проблемы есть имя, клыки и на редкость сволочной характер. Ничего не забыла?» «Забыла. Еще при виде этого вампира у меня челюсти от желания сводит, как и у 99% процентов женщин. оставшиеся один процент...» Слепые, глухие и безнадежно больные на всю гормональную систему. Что еще за три шестерки? Последнее время меня мало что интересовало, поэтому городские новости проходили мимо. Недавно открывшийся стрип-клуб, отозвалась Надя, клевая программа, туда все подряд рвутся. Танька билеты достала по чистой случайности. Я покачала головой. Надя, ты знаешь, я после наступления темноты. На улицу не выйду, даже под угрозой расстрела». «Да сколько можно?» — взвелась подруга. «Чего ты боишься? Этого клыкастого? Да с чего ты взяла, что он к тебе вообще подойдет? У него таких тринадцать на дюжину». Но ее гнев показался мне несколько наигранным. Может, это и паранойя, но Надя не хуже меня знает, что Мечислав меня в покое не оставит. Почему? На то есть много самых разных причин. Я... «Его фамильяр. Я очень сильна в метафизическом смысле. Да и вообще, я первая женщина, которая смогла отказать ему. Первая за 700 лет его жизни. Это мне под большим секретом рассказал один из моих приятелей-вампиров. Оставит ли он меня в покое после такого? Я сильно сомневалась. И Надя тоже. Сложно при таких условиях говорить убедительно. «Предпочитаю не рисковать», – отрезала я. Все, тема не обсуждается. Ну и дура, отозвалась Надя. Ладно, мне еще на работу пиликать. Если надумаешь, позвони. Билетик я придержу. Я не позвоню. Я полезла в холодильник. Да, почти ничего нет. Надо бы в магазин сползать. Я разыскала летние брюки и маечку и отправилась в душ. Мне просто жизненно необходимо расслабиться, чтобы не думать о вампирах. Но легче сказать, чем сделать. Мысли упорно лезли в голову. И мысли были об одном единственном вампире – мичеслав Я даже не знала, настоящее это имя, или он, как всегда, притворяется. Познакомил нас мой погибший любимый. Так вышло, что Даниэль очень рассчитывал на помощь друга. Друг прилетел и переиграл все по-своему. В результате Даниэль погиб, а мичеслав оказался князем вампиров города. Я же подхватила пневмонию и пролежала несколько дней в коме. А попутно еще получила несколько шрамов от укусов и порезов на запястьях, шрам от ожога в форме креста под ключицей и печать вампира. И если со шрамами все ясно, их можно закрыть браслетами и воротниками и хотя бы временно не думать о всякой гадости. То что делать с печатью, я до сих пор не понимаю. А когда пытаюсь что-то выяснить у моих приятелей-вампиров... Они опускают глаза к полу и бормочут. «Извини, но князь запретил нам говорить с тобой на эту тему. Он сказал, что если ты захочешь узнать о себе что-то новое, ты должна позвонить ему по телефону. Я этот телефон скоро буду лучше знать, чем собственный. У меня этот телефон уже в зубах навяз. Но я ничего не могу с этим поделать. Мичеслав князь города, и я сама приложила обе руки к его возведению на престол». Почему? Жить очень хотелось. Видите ли, предыдущий князь, скотина редкостная, обещал сделать меня вампиром, но прежде еще и надругаться. И если на второе я могла бы еще и согласиться, он был привлекателен, этого не отнимешь, этакий голубоглазый блондин арийского типа, живая мечта Гитлера. То первое мне решительно не нравилось. вячеслав же предложил мне защиту и дружбу, и я поверила. Зря. Надо было знать, что вампирам доверять все равно, что с крокодилом в засос целоваться. Мечислав не стал исключением из правил. «Тетенька, дайте попить, а то так есть хочется, что даже ночевать негде». Сначала я получила дружбу, а потом и первую печать. И вампир решительно собрался затащить меня в постель. Я сопротивлялась как черт и в результате почти оказалась на свободе. А Мечислав стал самым крутым среди местных вампиров. И если какой-то кровопийца сделает что-то, что не понравится князю, я не позавидую бедняге. Мечислав – редкостная сволочь в красивой упаковке. Я бы сказала, в сногсшибательно красивой и сексуальной упаковке. Кстати, еще одна причина, чтобы не встречаться с ним. И причин этих – вагоны и маленькая тележка. Во-первых, я ему не доверяю. Во-вторых, я его боюсь – третьих я себя боюсь. У меня при одном взгляде на вячеслава все гормоны срываются с цепи, и я становлюсь просто секс-маньячкой. Все мысли, все чувства только об одном. И вампир отлично это знает. И не применет этим воспользоваться. Почему? Я еще не сказала? Странно, хотя это-то самое неожиданное в моей жизни. И произошло по принципу «не было печали, черти накричали». Так получилось. Я и сама не знаю, как именно, но во мне проснулась сила. А сила притягивает вампиров как... как кровь, только еще сильнее. Потому что кровь можно получить от любого человека. А таких, кто умеет делиться своей силой, людей, у которых ее достаточно много, чтобы дарить ее и не умирать, считанное количество. Я вот не знаю ни одного такого человека. И не подозревала, что сама способна на такое хотя могла бы и догадаться. Это же передается по наследству, а дедушка у меня – человек необыкновенный. В семьдесят с большим хвостиком лет успешно правит, не управляет, а именно правит, и для подчиненных он просто царь, бог и ясно солнышко Своей фирмой, а выглядит при этом лет на пятьдесят пять, максимум шестьдесят. И вообще, не будь он моим дедом, я бы в него влюбилась без памяти». Вот кто бы еще мог так спокойно принять существование вампиров и прочей нечисти, выслушать мой рассказ и не только не определить меня в психушку, а даже помочь, не только словами, но и делом. Как только я выписалась из больницы, дедушка привез меня в мою новую квартиру и сделал все, чтобы она была отремонтирована и обставлена за рекордно короткое время. Через две недели я уже справляла новоселье. Хотя справляла, это слишком громко сказано. Я пригласила Надю. Валентин пришел с ней за компанию, а Борис и Вадим явились чуть позже. Пришлось пригласить, хотя мне это и не слишком нравится. Видите ли, вампиры не могут войти в квартиру или в жилой дом без приглашения. Но если получат разрешение, смогут явиться к тебе в любое удобное им время. Вот я дала право гостя Борису и Вадиму, Но так вышло, что они теперь могут пригласить своего князя. А если Мячеслав придет ко мне, я не знаю, чем все это кончится. Даже отдаленно. Но он пока, к счастью, не приходит. Только на лестничной площадке регулярно появляются новые розы. По приказу вампира там установили здоровенную вазу, и в ней регулярно меняются цветы. Нежно-розовые розы. Вот и сегодня. Я бросила взгляд на цветы и прошла мимо. Пахли они на всю площадку. Да что там, на весь подъезд. Ваза, как всегда, позабавила. Наглый вампир приказал расписать ее в стиле Дракулы. Волки, летучие мыши, облака, а на переднем плане девица в объятиях вампира. Вампир изображен был со спины, с черными локонами, а девица подозрительно походила на меня. Но я уже не реагировала. «Какой смысл беситься?» Если испробовала все возможное и ничего не получилось. Остается только смириться. Сперва я просила эту вазу убрать. Фиг вам. А разбить или изуродовать не получится. Она же металлическая и тяжелая, как черт знает что. Попробовала расписать маркером. Так эта дрянь покрыта чем-то вроде лака. Оттереть краску дело двух минут. Брызгала из баллончика. Опять стоит как новенькая. Только ацетоном потом воняло на весь дом. В итоге я плюнула и бросила попытки избавиться от этого знака внимания. Так вот и стоит на площадке, вызывая умилённые взгляды старых дев и профессиональных сплетниц. Даже подростков со склонностью к настенной живописи на неё не нашлось. Хотя я не теряю надежды и стараюсь верить в подрастающее поколение. Я заглянула в почтовый ящик. Ничего нового? Ничего. Рано ещё. А жаль. Последние полгода я получаю очень интересный журнал. Называется он «В мире сверхъестественного». Бумага серая, иллюстрации черно-белые. Опечатали его, такое ощущение, в ближайшей подворотне. Но сведения, содержащиеся на 30 страницах, для меня просто неоценимы. Это не всякая чушь вроде загадок НЛО или ночных страниц. Это серьезная для меня информация. Мне не нравится только одно – В уголке обложки была изображена эмблема ИПФ, и все сведения подавались именно с их точки зрения. Если вампиры, то обязательно нечисть клыкастая, если оборотни, то либо людоеды, либо жертвы нападения. Если зомби, надо обязательно уничтожить и их, и некроманта. Эльфы, гномы, гоблины, леши, русалки. Приходилось буквально отсеивать выплески злости на странице. Но в итоге я смогла узнать много нового о нечисти, живущей на земле. Впервые журнал пришел мне вскоре после выписки из больницы. Я проглотила его за ночь, а на утро позвонила Константину Сергеевичу и спросила, сколько должна за ценную информацию. Полковник назвал мне стоимость подписки и номер счета, на который перечисляются деньги. Журнал этот выпускается весьма небольшими тиражами. Каждый подписчик на счету, И уйти на сторону не позволят ни одному экземпляру. Для меня сделали исключение. ИПФовцы все еще надеются, что я встану в их ряды. А я не говорю им ничего, чтобы губу не раскатывали. Зачем ссориться? Худой мир – не самое плохое изобретение. Из магазина я тащилась на не хуже верблюда. Но это мой принцип. В магазин надо ходить на голодный желудок, чтобы точно знать, чего ты хочешь и запасаться дней на 5-7, а то и на все десять. Пара куриц, несколько упаковок пельменей, хлеб, сыр, колбаса, всякая мелкая всячина, обязательно несколько банок с оливками. Ммм, обожаю. Несколько килограммов орешков со сгущенкой. Пусть даже от них толстеют, но мне уже ничего не повредит. Я как похудела, так и поправиться не могу. Я когда из больницы вышла, во мне было пятьдесят пять килограмм. Кожа до кости. Наглядное анатомическое пособие, блин. Все ребра прощупывались. И вот сейчас, спустя полгода, во мне всего пятьдесят шесть килограмм. Хотя я себя ни в чем не ограничиваю. Да и ограничивать особо не в чем. Я благополучно распихала все по холодильнику. И задумалась. А и правда. Что мне делать? На пляж сходить? Почему бы нет? Давно пора. Я решительно засунула в сумку полотенце и шлепки. Потом надела купальник и также решительно вышла за дверь. Крем для загара по дороге куплю. Купила. И даже пришла на пляж. Но потом... Высшие силы. Я почувствовала себя настоящим уродом. То есть уродкой. Ну почему у нас такие противные люди? Почему? Почему на меня все пялились, как на чудище о трех головах? Ну да, шрамы. И самый заметный из них под ключицей. И на запястьях все очень хорошо заметно. Ну и что? Мало ли у кого какие травмы. Не обязательно же так смотреть. Просто выложили глаза мне на шрамы и довольны. А потом стало еще хуже. Чтобы спастись от этих взглядов, я опять ушла в воду. Поплавала полчаса. Потом устала и все-таки выбралась на берег. А за это время подвалила компания подростков. Ну, то есть уже не совсем подростков. Скорее студентов, но первокурсников, не старше. Сперва они дурачились и визжали на весь пляж. Мне это было глубоко безразлично, шум меня не трогал. Остроумные комментарии парней и девиц о моей внешности тоже. Шрамов они не видели, я загорала лежа на животе. Но потом, когда я повернулась на спину, высшие силы. Несколько минут они просто смотрели, а потом одна из девиц отпустила пару замечаний – которые показались ей ужасно язвительными. В какой битве я получила свои шрамы? Хм, пережила бы она то же, что и я, потом по ночам орала бы. Если вообще пережила бы. Одного взгляда Даниэля, каким я его увидела в первый раз, хватило бы этой сопле, чтобы уйти в глубокий обморок. А вышла бы она из него уже вампиршей, это точно. И на такую реагировать? Фи. В общем, я даже и не смотрела на них. А потом ко мне подсел один из этих уродов. «Привет!» – попытался познакомиться он. «Пока», – вежливо ответила я. Намек он не понял. «А как тебя зовут?» «Не твое дело». «Что, прямо так и зовут?» «Да, а сокращенно – отвали». Я даже не боялась. После вампиров эти щенки мне казались смешными. «А я Серега. Пиво хочешь?» Я решила промолчать. Может, отвенит? Не отвял, наоборот. откуда у тебя такие шрамы?» «Нет, ну правда, как тебя зовут? Ты красивая». Вот на красивой я и сломалась. Повернулась и уставилась на парня холодным взглядом. Вообще-то он был красивый. Высокий, темноволосый, с яркими карими глазами. Вот только никто мне не был нужен. Только покой, тишина и покой. «Пошел ты к черту! Оставь меня в покое!» До парня не дошло. То ли привык считать себя неотразимым, то ли что-то еще. Но он посмел положить мне на плечо потную лапу. Ладонь была горячей и жирной от какого-то крема. И я невольно вспомнила тонкие прохладные пальцы на своей коже. «Даниэль! Единственный, кто имел право касаться моего тела!» И каждое его прикосновение было особенным. «Вампир относился ко мне, как я бы отнеслась к произведению искусства. А этот мачо, это чмо!» Я передернулась от отвращения. «Ну ты чё? Правда, как тебя зовут?» Я уже не могла сдерживаться. Еще чуть-чуть, и я ему зубами в горло вцеплюсь не хуже вампира. «Слушай ты, альтернативно одаренный герой-любовник, лапу прочь, пока не оторвала!» Парень обалдел». Я не стала дожидаться, пока он выполнит приказ. Стряхнула его конечность и кое-как начала запихивать вещи в сумку. Потом быстро надела короткую юбочку прямо на купальник и ушла с пляжа. Еще не хватало ввязываться в разборки с этими дурачками. А если уж честно, я их не боялась. Я себя боялась. Боялась того, что могу с ними сделать. В феврале, четыре, почти уже пять месяцев назад, Я убила вампира, перегрызла ему глотку, а потом просто отпустила на тот свет. А еще пытала человека, то есть оборотня, но тогда он был в человеческой форме. И я даже наслаждалась этой пыткой, а потом пила его кровь. И это дало мне столько силы, что я смогла впасть в транс. А в трансе я управляла животными и тоже убивала. «Да-да, убивала именно я», Какая в сущности разница, сама ты убиваешь или же ножом, пистолетом, веревкой или крысиными зубами? Я была чудовищем и наслаждалась этим. Если у человека на одном плече сидит ангел, а на втором – дьявол, то в феврале мой личный дьявол вышел наружу, сорвался с цепи и овладел каждой клеточкой моего тела. А еще разумы и души. Я сделала то, от чего меня до сих пор мучают по ночам кошмары. Все убитые мной приходят по очереди в мои сны. Но самое страшное другое. Они не упрекают. Они не винят меня в своей смерти. Они спрашивают «Тебе понравилось, Юля? Хочешь еще?» И эта черная сторона моей души, та сторона, которую мы стараемся не выпускать наружу, которая облизывается при виде чужих страданий и орет в экстазе, когда видит чью-то смерть, радостно соглашается с ними. «Да, хочу, еще!» Даниэль был дьявольски прав, нарисовав половину меня в образе чудовища с человеческими глазами. Именно так оно на меня и смотрело. Все понимала, скалила зубы и смеялась. «Хочешь еще, малышка?» А стоило обратиться к своей второй половине, и там на человеческом лице сверкали звериные глаза. Лицо было спокойным и чистым. Я человек, любила жизнь и была добра к ней, а она ко мне. Но стоило нам только разозлиться, и сверкали желтизной с прозеленью вокруг зрачка звериные глаза. Кто посмел? Поэтому я и перестала спать по ночам. Я не знала, как объяснить подруге, что я не вампиров боюсь и не мертвецов, а самой себя, своей собственной тьмы. И сейчас, когда этот сопляк положил руку мне на плечо, мне ужасно захотелось рвануться и вцепиться в нее клыками, ощутить на языке сладкий металлический привкус крови, почувствовать, как хрустят под моими зубами тоненькие косточки, посмотреть ему в глаза, ощутить в них смертельную боль и древний темный ужас, и медленно, но так, чтобы он все видел, питься в его горло, до конца наслаждаясь его страхом, его кровью, его безнадежным бегством от смерти. Меня страшило именно это. И я старалась не допустить, нет, не выпустить из себя эту чертову тварь. Я боялась того, во что могу превратиться. Легко ведь сделать первый шаг. Еще легче второй. Это как с наркотиками. Сигаретка с марихуаной? Запросто». «Кокаин в золотой пудренице? Да еще проще! А потом смотришь, для тебя уже и убойная доза героина на один зубок. И сам не замечаешь, когда же это произошло, когда ты перешел грань между человеком и наркоманом. И кем могу стать я, не знаю. Но мне страшно. Я не могу стать наркоманкой. Я не могу стать алкоголичкой». Я слишком сильно люблю жизнь, чтобы убивать себя, пусть даже таким приятным способом. И слишком люблю своих родных, чтобы доставлять им такую боль. И что будет, если я сорвусь с цепи, на которую посадила свою темную половину? Что-то мне подсказывает, что тогда все вампиры и оборотни захлебнутся от зависти слюной и кровью, подбирая ошметки с моего першественного стола. А зверь все чаще выглядывает изнутри. И когда я смотрю в оконное стекло по ночам, мне все чаще кажется, что с моего лица глядят его глаза. Раскосые, желтого цвета и с легкой прозеленью вокруг зрачка. Хищные и в то же время все понимающие. Жестокие и нежные, но в любом случае безжалостные и прежде всего ко мне самой. Я мрачно стянула с себя мокрые пляжные трусы, но надеть сухие даже и не подумала. «А, один черт. Нечего ко мне под юбку заглядывать. Да и некому. Одеться, что ли? Неохота. Лучше сделать кое-что другое». Я решительно нацепила на руки широкие браслеты из бисера, а на шею надела такой же воротник в тон. Бисероплетением я, кстати, занималась сама. Очень полезное занятие, особенно по ночам, когда все вокруг темное и противное, когда телевизор осточертел, Книги кажутся пресными и тоскливыми, а попытка взять в руки кисти и краски заставляет корчиться от тоски и одиночества. Теперь все мои шрамы закрыты. Цветы бы еще на грудь, и будет гавайская девушка. Это меня немного позабавило, а удивленные взгляды военных курсантов, встретившихся по дороге, заставили почувствовать себя женщиной и даже красивой. А это, согласитесь, всем и всегда приятно». В Таком веселом настроении я и дошлепала до дома. Хорошо, что я жила недалеко от пляжа. Можно пройтись по городу пешком. А вот в парадном все мое хорошее настроение резко улетучилось. Почему? А вот потому что. Прямо на полу, прислонившись к той самой вазе с вампирами, сидел очень хорошо мне знакомый и совсем не изменившийся за последние девять лет человек. Я узнала его с первого взгляда. Я узнала бы его из тысячи тысяч голубоглазых блондинов. Но на улице прошла бы мимо, не повернув головы. Не желаю иметь никаких дел с теми, кто предает и бросает. Никаких и никогда. Ненавижу предателей. На площадке, к которой я поднималась, оставляя за собой следы песка, сидел Станислав Евгеньевич Леоверенский. Братец мой, сволочь блудная, тварь, скот, «Интересно, зачем он явился?» «Правда, я о себе давно не слышал, но так сейчас услышит. И говорить я буду долго и громко. Сперва словами, а потом... Скормить падлу вампиром!» Мягко шепнул голос зверя из-за зеркала. «А до того еще ногами попинать. Недельку и с особым цинизмом. Не может быть, чтобы у Мечислава не нашлось ни одного хорошего палача. И в первый раз я подумала что моя зверюга права». Братец окинул меня удивленным взглядом. Сперва он даже не узнал меня. Это отражалось в его глазах, лице, улыбке. Так смотрят не на сестру, а просто на красивую и доступную девушку. Но потом в голубых, совсем как у мамы, глазах что-то мелькнуло. Тень узнавания? Тень памяти? Он приподнялся на локте и тихо спросил. «Юля?» Я остановилась напротив него. «Юлия Евгеньевна Леоверенская, с вашего позволения. Вы ко мне? Чем обязана?» «Вот так. Никаких соплей. Интересно, на что ты рассчитывал? Что я, узнав тебя, немедленно побегу закалывать жирного тельца? Кстати, терпеть не могу жирное мясо. А понятие «прощать» и «возлюблять» благополучно выдрали из моего лексикона еще в феврале». «Так что будьте любезны, сэр, объяснитесь, мать вашу так и этак». «Кажется, братик не ожидал такого холодного приема. Или он решил, что я его не узнала?» «Смешно. Во всяком случае, он поднялся на ноги и распахнул мне объятия. «Юля, ты не узнаешь меня? Это же я, Славка!» Я посмотрела на него с откровенной насмешкой. «Да, вы, Станислав Евгеньевич Леоверенский. И что дальше?» Год назад я бы бросилась ему на шею и была чертовски рада, что он наконец-то нашелся. Год назад я бы не дала ему сказать и слова. Я сразу потащила бы его к дедушке и маме. Но это было год назад. И тогда я была просто Юлей, обычной студенткой биофака. Я бы и сейчас ею оставалась, но не получилось. Поэтому год назад я бы корчилась от умиления – А сейчас хладнокровно наблюдала за потугами моего брата изобразить родственную любовь. И хладнокровно прикидывала, сколько проблем могу огрести из-за его приезда, и что его вообще подвигло на этот поступок. Девять лет – это не девять дней, и даже не два года, за которые любого человека сгрызет тоска по родным. Так что же случилось, что братец решил меня навестить? И как это что-то может на мне отразиться?» А еще страшнее на маме с дедушкой. Я теперь никому не позволю их обидеть. Пасть порву в лучшем случае. В худшем для опознания не останется даже зубов и кистей. Я с тех пор ни разу не пробовала управлять крысами. Но что-то подсказывало мне. Может и получиться. В случае острой необходимости. А куда уж острее. Брат растерянно мялся на площадке. Не знает, что ему делать и как реагировать? Отлично. Я добавила немного топлива в его неуверенность. «Вы так и не сказали, чем я обязана вашему визиту». Брат наконец сориентировался, сбросил маску братской любви и прищурился. «А вы сильно изменились, Юлия Евгеньевна». «За девять лет изменится любой человек», – парировала я. «Или уже десять прошло. Не думаю, что вы рассчитывали найти девятилетнюю сестру такой же, какой оставили». «Юлия Евгеньевна, я могу обращаться к вам просто по имени». Ехидно поинтересовался Славка. Я пожала плечами. «Вы этого не заслужили, но мне сейчас неохота с вами спорить. Что вам угодно?» «Юля, нам надо серьезно поговорить». «Вам надо серьезно со мной поговорить?» «Я намеренно подчеркнула это вам. Его проблемы меня не касаются. Со своими бы разобраться. А к деду братик не сунется». Дед в этом отношении гораздо хуже меня, и с него станется устроить братцу не только моральную, но и вполне физическую порку на виду у всего народа. И есть за что: если за девять лет ты даже не позвонил ни разу, на что ты в итоге рассчитываешь? Да тебя за одни мамины ночные рыдания надо вверх ногами подвесить над муравейником и забыть там навечно сволочь. Да, мне надо! Начал раздражаться братик. Устраивать словесную разборку на глазах у всего народа мне не хотелось. То есть сперва хотелось, но потом я быстро передумала. Мне здесь еще жить и жить. Не стоит шокировать соседей своим знанием русского нелитературного и сволочным характером. Да и не дай бог до деда дойдет. Дом-то один. Парать можно и в квартире. Тем более, что у меня там полная звукоизоляция. Валентин парочку оборотней подогнал, и те все сделали. О, кстати говоря, если дорогой блудный братик очень меня достанет, я просто позвоню тому же Валентину. Готовы поспорить, что он с удовольствием спустит Славку с лестницы и уронит по дороге пару раз. Предателей оборотень любит не больше, чем я, а ко мне очень хорошо относятся. И вообще, какие счеты между друзьями? Я классически выдержала паузу, за время которой уши братца начали краснеть и кивнула. «Я поговорю с вами». Славка замялся. «Юля, так получилось, я не один». «Неужели?» «Ей плохо, она больна». «Ей?» Я ничего не понимала, но чувствовала что-то нехорошее. Брат встал и извлек из-за недействующего мусоропровода чье-то тело. «Нет, не чье-то». Девушки. Девушки в простеньких синих шортах и маечке. Она определенно была без сознания. Голова откинулась назад, черные волосы густым ковром рассыпались по полу. Казалось бы, что мне дело до этой дурехи? А нет. А все Надька с ее курсами первой помощи. Да, я и это успела пройти за последние полгода. С моей веселой жизнью надо хоть что-то уметь, а то я и коленку себе не перевяжу. Курсы были удобными, шли при больнице, в восемь вечера лекции, в восемь утра практика, и я прекрасно успевала. Привычка взяла свое. Я шагнула вперед и положила руку ей на шею, пытаясь нащупать пульс. «Ох, твою зебру с размаха об забор!» Я вскрикнула и отдернула пальцы. Такое ощущение я испытывала только один раз, когда Даниэль просил меня увидеть оборотни за человеческой маской. И я увидела лиса. Сейчас я тоже смотрела и могла сказать точно. Передо мной лежала девица-оборотень и, кажется, тоже лисица. По руке словно мурашки забегали. Я покрылась гусиной кожей и едва удержалась, чтобы не вытереть руку о юбку. Не вытерла. И с интересом посмотрела на братика. «Стой смирно, я хочу до тебя дотронуться». «Что-то не так?» «Объяснить или не стоит?» «Определенно лучше пока помолчать». «Все не так. Стой смирно или пошел к черту». Брат повиновался. Я медленно коснулась его запястья. Я ожидала чего угодно, но это ощущение больше не возникло. Не потому, что я больна или устала. Нет. Даже когда я лежала в больнице, стоило Надюшке или Валентину дотронуться до меня, и я испытывала это странное чувство. Не неприятное. Но не такое, неправильное, необычные пять чувств, а нечто шестое. Я начинала видеть их зверей, и это нервировало. Но зверя-брата я не видела, его не было. Так брат ничего не знает или втянут самым краем? Это надо выяснить. Я мрачно поползла вверх по лестнице, на ходу нашаривая ключи в кармане. Братик подхватил свою девчонку на руки и пошел за мной. Я одарила его мрачным взглядом. Меньше всего мне нужны были склоки с оборотнями, а именно они меня и ждут. Братик вообще представляет, какой кучей церемоний паранормы вынуждены обставлять свое существование, чтобы не быть перебитыми нафиг добрыми лапушками из ИПФ. И как сложен для них переезд из одного города в другой? И сколько соизволений надо на это получить? Как минимум четыре. Выжака оставляем из стаи вожака стаи, в которую ты хочешь перейти, князя оставляемого города и князя этого города. И это как минимум. Обычно требуется еще принципиальное согласие вожаков других стаи этого города на увеличение потенциальных противников на одну боевую единицу. И это не бюрократизм. Это разумная осторожность существ, которых вечно преследуют. И П.Ф. знаете ли, не дремлет. Я пнула дверь. Зашвырнула сумку в шкаф и прошлепала в гостиную. Братик замешкался на пороге, но я помахала ему рукой. «Тащи свою девицу сюда, и дверь закрыть не забудь!» Славка повиновался. Я плюхнулась в кресло у компьютера и с удовольствием повернулась пару раз вокруг себя. «Должно же быть хоть что-то хорошее в жизни!» Брат сгрузил свою драгоценность на кресло и уселся на диван. Я внимательно разглядывала его. Пожалуй, я немного погорячилась, сказав, что он не изменился за прошедшее время. Тогда, девять лет назад, я помнила его юношей, высоким, светловолосым, немного хрупким и изящным. У него даже усы не росли, и он очень этого стеснялся. Теперь же передо мной сидел мужчина двадцати восьми лет. От юношеского изящества остались обрывочные воспоминания, сильно раздались плечи, но жира братик не набрал». Маечка веселой траурной расцветки со скелетами рельефно обтягивала накачанные мышцы. «Дружим с железяками и ходим качаться? Подражаем старичку Шварцу?» Джинсы тоже были в облипочку. «Симпатично, мне бы понравилось». Лицом лицо почти не изменилось. Только стало как-то строже, завершеннее. В уголках рта проступили мелкие морщинки, а щеки покрывала щетина. Он стал гораздо симпатичнее и наверняка пользуется большим успехом у женщин. На этот раз первый заговорила я. «Прежде чем мы начнем разговор, я хочу узнать ответ на свой вопрос. Тебе известно, кого ты привел в мой дом?» Молчание. Брат пытается что-то сообразить. То ли знает, то ли нет. Боится признаться? Или боится, что я вызову психушку? Доказать-то без превращения у них ничего не получится?» «А какое превращение днем? Сейчас даже не полнолуние, а девчонка довольно слабая. Надька билась током намного сильнее. Вадим мне как-то рассказывал, что вампиры могут просто наблюдать за людьми и узнавать, о чем те думают. Так что гестапо с их милыми методами дознания отдыхает. Подражанию пальцев, глазам, цвету кожи, запаху, задавать наводящие вопросы, и получать верные ответы даже без слов. Я так не умею, а жаль. «Юля?» «Хочет получить более подробные разъяснения? Или не знает, кто такая эта девушка? Или не хочет меня втягивать?» «Одно из двух. Но если втягивать, то во что? В оборотневские разборки? Или во что-то более серьезное?» «Ладно, выбора у меня все равно нет». «Я хочу, чтобы ты мне ответил». Ты знаешь, что твоя девушка делает по ночам в полнолуние или нет? Юля. Уже столько лет, Юля. Или отвечай прямо на мои вопросы, или убирайся прочь. Лицо брата как-то опустело, словно стекло вниз по костям. Я скучал по тебе, Лева. Лева это тоже я. Лео Веренская, Лео, Лев, Лева. Так братик звал меня в детстве. Но если он надеялся растрогать меня, то у него ничего не получилось. Я задала вопрос. Отвечай или убирайся. «Расскажи ей». Голос девушки раздался так внезапно, что я подпрыгнула в кресле. Слабый, тусклый, невероятно усталый. Ей нелегко пришлось. «Расскажи». Она имеет право знать. «Вот спасибо-то! Радости полные штаны!» «С чего только ты взяла, что я сама не догадалась? Шерсть не скроешь, девочка, во всяком случае от меня». Братец тем временем колебался. «Клара, ты уверена?» «Да, расскажи ей». Я откинулась на спинку стула и уставилась на братца. «Расскажи мне то, о чем я догадываюсь, Станислав». Он вдохнул, выдохнул и словно в воду бросился. «Юля, Клара, оборотень». «О, лис!» – уточнила я. «И что?» Брат смотрел на меня так, словно у меня вторая голова выросла. Я скривилась. «Слушай, подбери челюсть пальчиком, пока слюнями пол не закапал». «Да, я вижу, кто она, и что дальше?» Я насмешливо разглядывала братца и не обращала внимания на девицу. Но она зашевелилась и кое-как села на диване». Чертовски худая рука вцепилась в спинку, обтянутую черным мехом. Кожи и кости. Что же ее так вымотало? Девица была не просто худа, она была скелетообразна, и черные волосы только подчеркивали ввалившиеся щеки и запавшие черные глаза. «Вы черная лиса?» – уточнила я. «Да, откуда вы знаете?» «Рассказать, что ли?» «Лучше не надо, еще грохнется в обморок». Потом на шатырем всю квартиру провоняем. Гадость. Хотите почувствовать еще раз? Не стоит. Я плохо держу свою силу. Если Славка дорожит вами, я не стану причинять вам вред. А вы можете? Я искривила губы в подобии улыбки. Лучше не получилось. Потом подумала и стянула с себя браслеты и колье, беспощадно обнажая шрамы. Это вас не убеждает? И брат и Клара вытаращились на меня так, что мне захотелось завыть. «Да что же это такое? Неужели так всегда и со всеми будет? И никто не примет меня такой, какая я есть?» «Откуда у тебя это?» «Не поздно ли вы решили это выяснить, Станислав Евгеньевич?» «Поставила я на место братца». «Юля». «Ближе к делу. Да, я знаю, что на свете существуют вампиры и оборотни». Хотя о вампирах так говорить не стоит. На святой они существовать как раз не могут. Что дальше? «Могу я попросить стакан воды?» Подала голос Клара. Я внимательно посмотрела ей в глаза и кивнула братцу. «Пили на кухню и притарань нам чего-нибудь пожрать. Можешь бульон сварить. Обратно явишься, когда позовем. Ясно?» Славка без разговоров поднялся и пошел на кухню. «Ну?» Клара опустила глаза. «А она ничего, симпатичная, для любителя костей. Насколько я знаю, таких обояшек среди оборотней большинство. Что шерстистые, что клыкастые, отличаются хорошим вкусом и кого попало инициировать не станут». «Для начала представлюсь. Клара Карловна Карелова». Я невольно фыркнула. «Долго на скороговорках тренировалась?» «Не смешно. Надулась оборотень». «Хм, ну это кому как, мне так даже очень». «А что тогда? Родители оригиналы были?» «Мама, а отца я даже не знала. Какой-то немец-турист». «Интересно. А в вашем Зажопинске и такие водятся?» «Я из Тулы», — возмутилась Клара. Я кивнула. «Теперь понятно, откуда немец взялся. Оружие, пряники, самовары. Есть зачем ехать». «А чего вам в Туле не сиделось, Клара Карловна?» «Вот не сиделось», — отозвалась Клара. «И у вас, конечно же, есть разрешение вашего вожака и вашего князя на приезд сюда», — язвительно поинтересовалась я, а также местного князя. «О местном вожаке не спрашиваю, и без того знаю, что вы к нему не обращались». «А откуда?» «Не ваше лисье дело. Распространяться о своих знакомствах я не собиралась». Не слышу объяснений. Кто вы такая? Как стали оборотнем и как оказались рядом с моим братом?» «Медсестра. Работала в больнице. Оборотнем стало случайно. Пошла на дискотеку. Там познакомилась с одним классным парнем. Кто же знал, что он оборотень? Сперва мы потанцевали, потом выпили. Потом он предложил подвести меня до дома, а привез к себе. Вкусы у него в постели были весьма экзотические. Как я выжила, сама не знаю» девушку явственно передернула через месяц я перекинулась в первый раз местные лисы взяли меня под покровительство точнее приняли в свою стаю да девчонка отвечала по военному четко и коротко это было то что мне нужно ни соплей ни слез ни истерик с другой стороны это что же надо носить внутри чтобы быть такой спокойной чего мне стоит мое спокойствие Лучше не вспоминать об этом. А что внутри у нее? Но ну, что бы ни было, уже за эти короткие фразы она заслуживает уважения. И кем ты была? Уже более доброжелательно спросила я. Девица на миг замешкалась, а потом выдала, как в воду бросаясь. Пади. Я покачала головой. Пади. Грустно. Плохая роль. Плохая судьба. Вообще, как мне объяснила Надя, Иерархия лис-оборотней строится по следующим принципам. Сами лисы-оборотни называют себя вольпами. На первом месте в стае, разумеется, стоит ее вожак. Его слово – закон для любого члена стаи. Он самый сильный, причем не только в физическом, но и в метафизическом смысле. На втором месте – свита вожака или прима вольпы. Они тоже имеют голос и власть. Это внутренний круг вожака. Его телохранители, друзья, руки и ноги. Их всегда очень мало, уж очень серьезная эта роль. Во-первых, примы должны быть очень сильными, ментально и физически, то есть и как люди, и как оборотни. И во-вторых, примы – это опора стаи. Они лечат, защищают, оберегают. Иногда извращенным образом, но все же, все же. Что-то вроде «я тебя сам прибью, никому другому не отдам». И это в самом худшем случае. В лучшем случае мы с ним одной стаи. Кто тут на моего одностайника хвост поднял? Оторву к такой-то матери. Потом идут обычные вольпы. Это просто лисы, которые достаточно сильны, чтобы постоять за себя, но недостаточно сильны для места примы. Миди-класс. Своего рода рабочая прослойка. Не суперсильны, но и не тряпки. Могут постоять за себя, могут защитить тех, кто слабее. И, наконец, пади — Низший слой оборотней. Самые слабые, минимум способностей, подстилки для каждого, кто их захочет. Шестерки. Вечные подчиненные. Обычно выживают, если у них есть покровители сприм или вампиров. Или если они никого сами по себе не интересуют. Или если вожак решит навести справедливость и заступиться за пади. Но такое бывает крайне редко. Валентин один из немногих, кто не разрешает обижать пади. Насколько я знаю, в других стаях положение пади ниже низкого. Фактически это просто коврик при пороге. Хочу, наступлю, хочу, вытру ноги. Остается только терпеть. Хотя есть и такие оборотни, которым это доставляет удовольствие. Но кажется, Клара к ним не принадлежит. В чем-то организация оборотней здорово похожа на тюремную. Пахан, он же вождь стаи, его личная гвардия, обычные заключенные, и самая нижняя ступенька, Пади. И все они пленники своего тела и духа. Пленники своего оборотничества, заключенные в нем, как в пожизненной темнице. Это плохо. Клара широко раскрыла глаза, удивлена еще бы. «Ты знаешь, что я имею в виду?» Я полоснула от души по незащищенному месту. «Тот, кто тебя сделал лисой, был одним из примовольпов? Клара опустила глаза. «Наш вожак, Роман». Я присвистнула. «С этим ясно. Что дальше?» «Практически ничего», — замялась девица. «Вот и рассказывай все ничего, а то потом хуже будет». «Кто ты такая, чтобы я тебе подчинялась?» Я нехорошо смотрела на девушку. «Вопрос поставлен неправильно. Дело не в моем статусе, а в твоем. Ты, Пади, а я сильнее тебя, поэтому рассказывай все на чистоту». Девица зашипела. Тело ее напряглось на черном мехе дивана. Я всей кожей почувствовала, как ее сила потекла в комнату. Она пыталась надавить на меня. Не перекинуться – нет, но просто показать, что я ей не указ – испугать, заставить понервничать. Так смотрит и рычит оскалившийся зверь, запугивая противника. Теплая волна хлынула по комнате, омывая мое тело незримым потоком. Это был не тот прохладный ветер, которым я ощущала силу вампиров. Эта сила была плоть от плоти, суть от сути природы. Не могильная земля, но земля луговая, земля, на которой растут и радуются мириады растений и животных. То, что должно быть мне чуждо по сути своей. Я ведь получила свое от связи с вампиром, так? Но меня лисица не испугала. Я непроизвольно выставила перед собой руку, и внутри раскрутился знакомый огненный вихрь взревел, полосуя когтями невидимую решетку, мой зверь из зеркала. Но сейчас это было даже приятно. Поток невидимого огня хлынул из меня по комнате и столкнулся с теплым вихрем. Я не стала бороться. Я просто начала выпивать его, втягивать в себя, присоединять к своей силе. И знала, что могу вернуть себе потраченное в любой момент. А вот Лиса не сможет. И еще я знала, что если заберу слишком много, Клара просто погибнет. Кажется, это и было то, о чем говорил мне когда-то Вадим. Или Даниэль. Я уже не помнила. Но если я могла поглощать силу из окружающего мира неосознанно, то могла делать это и вполне спокойно, и даже управляемо. И могла выпить всю силу из человека, как вампиры выпивают кровь из своих жертв. Этого я для Клары не хотела. Девушка обмякла на диване. Сила все еще текла из нее по комнате, но теперь это было не по ее воле, а по моей. Я сосредоточилась, закрыла глаза». И другим, внутренним зрением, увидела, как от Клары по комнате идет слабенькое желтоватое возмущение, а от меня – мощный красно-оранжевый вихрь. Смерч. Этот смерч втягивал в себя желтенькое марево, и с каждой минутой его становилось все меньше и меньше. Все его я выпить не могла, не должна была. Я просто убью девчонку. Не то, чтобы я жалела глупую Пади, но мне и так хватало ночных кошмаров. Видеть еще одно лицо в темном оконном стекле мне не хотелось, и я резко подняла руку. «Мое ко мне! Мое в меня! Ее вернуть!» Я и сама не знала, зачем все это говорю. «Чтобы лучше представлять себе, что я делаю? Возможно. И одновременно с этим я потянула в себя свой вихрь. Медленно, почти неохотно, он возвращался ко мне». Внутри обиженно взревел зверь с человеческими глазами. Ему как раз хотелось выпить глупую пади до дна. На кого она хвост поднять посмела? Уничтожить, порвать на тряпки. Рау!